истинное лицо неизвестного Барда. Декламация робатофилью, мастера на все руки. Нет, это литературная тайна не останется неразгаданной и не явится еще одной неразрешенной проблемой всемирной культуры, над которой по прошествии веков будут ломать головы университетские ученые, научные сотрудники и биографы, философы и критики. Она не станет предметом исследований и изысканий, темой для соискания ученых степеней на институтских кафедрах, усладой и развлечением для ученых-старцев. Не будет ничего похожего на загадку Шекспира если не считать маленькой тайны, смерти гуляки, подсказавшей поэту сюжет и ставшей для него источником вдохновения. Однако в литературных кругах Салвадора вопрос о том, кто из поэтов города сложил элегию на смерть Валдомиро Дон Сантос или Гуляки, как его звали близкие друзья, вызвал бурную полемику. Спор быстро разгорелся и вскоре принял скандальный характер, послужив поводом для ссор, перебранок, эпиграмм и даже пощечин. Однако споры эти и злопыхательства, сомнительные и достоверные факты, утверждения и отрицания — можно было услышать только за столиками баров, где за кружкой холодного пива собирались по вечерам непризнанные молодые таланты, поносившие литературы и искусство, которые существовали до этого нового решительного поколения, призванного осчастливить человечество, а также скучные, низкопробные писаки, ожесточенно противящиеся всяким нововведением и расточающие свои каламбуры, эпиграммы и возвышенные глупости. И те, и другие, безбородые гении и небритые билетристы, были одержимы одной страстью – читать вслух собственные творения, будь то прозы или поэзия, которым, по их мнению, Суждено было совершить переворот в бразильской литературе, если Бог того пожелает. И хотя дебаты эти не вышли за пределы штата Баия, заметьте, всего штата, а не только его столицы, ибо они нашли отклик и во всех крупных городах, например, в аналах Академии литературы Ильеуса, Имеется заслуживающее внимания сообщение о вечере, посвященном данной проблеме. И не были упомянуты в газетных приложениях и журналах, а велись лишь устно. Дискуссия не могла не вызвать всеобщего интереса, если речь шла о Доне Флор и ее двух мужьях. А Гуляка стал главным персонажем героем первого плана. Герой ли он на самом деле? Или подлец, развратник, причинявший страдания молодой женщине, то есть Донни Флор, преданной и верной супруге? Это уже другой вопрос, не связанный с литературной дискуссией, занимавшей поэтов и прозаиков, и, наверное, еще более сложной, и серьезный. На него-то вы должны дать ответ, если терпеливо дочитаете эту книгу до конца. Из элегии же, в которой он превозносился до небес, яствовало, что Гуляка, несомненно, был героем, как никто, близким к звездам, игральным фишкам и шлюхом, шутом и волшебником. И если для элегии, ставшей предметом полемики,